Голова двадцать девятая. Нервно прокрутив ленту своих воспоминаний, Банников из-под лобья осмотрел приближавшегося к машине Бурова с одним-единственным вопросом во взгляде. «Так что ты за птица на самом деле, а, цепной пес президента?» «Что тут в Москве?» — примирительно спросил он, принимая приглашение Бурова сесть рядом с водителем, при том, что на заднее сиденье генерал-майор подсаживался уже третьим. А недавние стрички головком таким образом предлагал забыть. Начался вот войск. Понятно, что начался, ну и пока что без особых эксцессов. Ну, это пока, оптимистично заметил Банников. Боров промолчал, а затем молвил: Позвольте вопрос, товарищ генерал армии. Слушаю. В Киеве референтом у Юрчука служит один наш человек, Глоров, его фамилия. Он вам не встречался? Референта мне не интересуюсь, отрубил Банников. Однако его адъютант тотчас же подсказал: "Я выяснил, Глоров это тот, что встречал нас в приёмной у Юрчука, молодой такой, подтянутый. И как он вёл себя?" спросил Буров по-холуйски. Вновь грубо отреагировал Банников: "Он не у Юрчука служит, а Он служит ёрчуку. И вообще, если он ваш человек, то делайте так, чтобы не он был референтом у ёрчука, а ёрчук у него. Всё не так просто было при той системе. Так действуйте уже при этой. Вспомнил я этого Глорова, сразу же уловил в нём офицера. Но с какой целью он там вертится, если ни словом, ни делом нам не помог? Пусть внедряется, входит в национальные круги. Он нам ещё пригодится. Не исключено, что со временем доведём его до кресла первого лица Украины. Банников вскинул брови и внимательно присмотрелся к выражению лица Бурова. Даже так, ну, тогда глубоко зарывайтесь, то ли одобрил, то ли наоборот, уприкнул его Банников. Кстати, это правда, что вы и некоторые ваши люди работали в группе аналитиков? готовивших обоснование для ГК чепистов. Я бы не сказал, что это было обоснование, возразил Буров. Опустим тонкости, мы не дипломаты. Меня интересует другое, то, как развиваются сейчас события, особенно в Москве, хотя бы в допустимых чертах соответствует вашим прогнозам. Трудно сказать, товарищ генерал армии. Почему трудно? Потому что они пока что не развиваются. Банникова уловил в словах Бурова нотки разочарования и настороженно оглянулся на него. Но это пока что. Время уходит. Исходя из классики, всё должно решаться в первые часы. Пока был узнаю. Вы были в группе захватывавшей президентский дворец в Кабуле тогда, в первый день? Так точно, именно в этой группе. Тогда ещё молодым лейтенантом воздушно-десантных войск. «Ну, Москва – это вам не Кабул. Но ведь и операцию и планировали, исходя из условий Москвы, а не Кабула. С учетом действий групп захвата, расстановки политических сил, наличия возможных очагов сопротивления, реакции москвичей. Тогда чего нам теперь не хватает в этой нашей операции? Оценивать, как и корректировать ход операции, можно, только зная ее истинный замысел, ее план и главных действующих лиц». Поэтому судить вам, я ведь всего лишь аналитик, а вы очевидно один из разработчиков плана. Какого ещё плана? У меня такое впечатление, что его плана этого вообще не существует. Буров мрачновато ухмыльнулся. Он мог бы признаться, что у него создалось точно такое же впечатление, и если не признался, то лишь потому, что надеялся получить дополнительную информацию. Такого не может быть, не должно. Очевидно, мы не всё знаем, в том числе не знаем, существует ли какой-либо запасной вариант. Не может быть запасного варианта, если основной план не разработан. Но если в данном случае некий план всё же имеется, то лишь самый поверхностный, по пьяни русской с варганиной. Да и сам госКомитет по чрезвычайному положению клеили из тех, кто подруку подвернулся причём подвернулся в самый последний момент. На моих глазах это происходило. Половина членов комитета узнала о его создании, когда уже надо было ставить подписи под постановлением самого этого ГКЧП. А резиденцию в Доросе как блокировали, словно в пионерскую зарницу поиграться решили. Стредоба да и только. Отсюда и результат. М-м, да, покачал головой Буров. А ведь так быть не должно. Всё-таки в вашем штабе профессионалы сидят. А в штабе тоже не позаботились. Ленин вон какую империю сокрушил. Но там была организация, партия была и смольница штабом, как полагается. Как считаешь, генерал, в нынешней ситуации ещё что-то можно изменить? Тебя ведь специально на таких ситуациях натаскивали. Вражеские штабы, шахские дворцы, Вы были правы. Мы в Москве, а не в Кабуле, и не в каком-нибудь африканском бантустане. А значит, о происходящем мне судить не положено. Тогда ты дерьмо, а не профессионал. Они много помолчав наивно поинтересовался. И всё же ведь должны у тебя возникать какие-то умовыводы. Натиска не хватало, не помнила обиды буров. С самого начала не хватало натиска и авантюризма. Если уж вас интересует мнение спецназовца-профессионала, но лишь как спецназовца, а не политика. Понятно. Девственность сохранить пытаешься. Разумно дистанцируюсь от того, к чему не причастен. Что? В самом деле не причастен? Оглянулся на него банников. В самом Вообще ни на какой стадии или просто всё ещё осторожничаешь? Не на какой стадии? использовали на самых второстепенных ролях, не посвящая в общий план замысла, то есть в саму операцию, как бы и использовали, не раскрывая. Впрочем, кажется, я слишком разговорился. Так ведь не с врагом же говоришь. Но если всё так припаскудно, тогда какого хрена, почему КГБ не привлекало для разработки самой операции тебя, таких как ты? генералов спецназовцев имеем, а ведём себя как группа необученных бунтарей-повстанцев, что в верхушке госбезопасности уже ни одному из вас не доверяют. Не ко мне вопрос, товарищ Гловком. А что касается генералов спецназовцев, думаю, сейчас их попытаются привлечь, но только теперь, когда поймут, что без них не обойтись. Ну и что? Спасёте положение? Теперь уже только усугубим потому что привлеченные два-три дня назад мы бы готовили группы захвата и переворот по классике. Я привлек бы парней, которые такие объекты, как Московский и Белый дом, Кремль, президентская резиденция в Доросе прошли бы по зачету как разминку. Не бравирую факт, но теперь-то ситуация иная, и не на территории противника действуем. Ни переворотом, ни вводом ограниченного контингента Теперь уже нет стреляться. Трудно не согласиться, но ты не плачьте, ты выход предлагай. В развитии событий только одно гражданская война с сильными сепаратистскими очагами на перифериях, давно очерченных рамками суверенной государственности. Ход предусмотренный в наставлениях контрразведчика любой страны мира. Что же ты предлагаешь делать? На территории противника у нас было бы два варианта: уходить или, как подобает солдатам, до последнего патрона. Но мы-то на своей территории, где каждый выстрел это выстрел в свою отечество. Поэтому здесь выход только один сложить оружие. Другое дело, что складывать желательно деликатно, пытаясь найти политическое решение конфликта с переговорами, компромиссами и всем прочим. Но вы же понимаете, что всё зашло слишком далеко.